Глава пятая. Когда снова зазвонил мобильник с защищенной линией, Спиранский уже был в гостиной и читал газету. «Хорошая новость», — сказал голос в трубке. Центр согласился. Группу отправили обратно. И они сразу же восстановили контакт. «Превосходно. Где?» «Входят в ресторан. Напротив дома, где живет Резерфорд». «Могут взять его прямо там?» «Какой план?» «Нет, только не внутри. Будут ждать. Возьмут их на выходе». «Их?» «Да, Резарфорда и этого бродягу». Спиранский секунду подумал. Неужели осведомитель в полицейском участке соврал? Или не смог грамотно провести допрос? «Они нарисовались вдвоем», сказала трубка. «Похоже, шли от здания суда. Судя по докладу, только что познакомились». Вероятно, их отпустили одновременно, они встретились и разговорились. «Звучит как предположение», — подумал Спиранский, — а предположений он не любил. Пожалуй, пришло время проверить надежность источника. Или его компетентность, или и то и другое. Да-да, надо будет обязательно этим заняться, в свое время. Сначала разобраться в текущей ситуации. Если не получится, все остальное не имеет значения. «Значит, брать их будут на улице?» — спросил Спиранский. «В переулке мне сообщили это совсем рядом с ресторанчиком. Думаю, вы знаете, где это. Их туда заманят. Перекроют въезд, чтобы не было лишних свидетелей, и шарахнут электрошокерами». Спиранский, конечно, знал этот переулок. Он живо представил себе, как все будет происходить. «Да, местечко подходящее. План прост, но иногда бывает, чем проще, тем лучше». А если захватит еще и бродягу, так это просто удача. Ведь трогать Резерфорда ему никак нельзя. Он не мог позволить себе оставлять никаких отметин. Ничего такого, что могло бы вызвать подозрение при вскрытии. Придется надеяться, что он испугается. Но вот с этим бродягой можно делать все, что душе угодно. А уж это, в свою очередь, поможет развязать язык Резерфорда. Было бы здорово. Надо будет позвать домоправительницу. Пусть подготовит генераторную, хотя бы помоет инструменты. Стены и пол можно оставить так, это подождет. Ричард глянул настоящего перед ним дядьку в дутой куртке и промолчал. В переулок, повторил тот, и свободной рукой показал направление. «Двигай, вон туда, спиной вперед, быстро, скажу, когда повернуться». «Куда спешить?» — сказал Ричард. «Принимать решение надо обдуманно, и информации маловато. Давай-ка начнем с того, что ты объяснишь, зачем мне надо двигать в переулок». «Затем, что я тебе так сказал». Ричард покачал головой. «Видите ли, этот довод не вполне убедителен. Я бы сказал даже наоборот. Секунду назад, перед тем, как вы открыли рот, была такая возможность, что я там окажусь, чисто по какой-нибудь случайности». но с малой степенью вероятности. Вот если б случайно мимо проходила какая-нибудь крутая математичка, она бы смогла подсчитать вероятность, хотя и вряд ли такое могло бы случиться. Хотя, с другой стороны, даже если создать качественно новую отрасль математики, вряд ли можно даже представить себе столь малую величину». Мужчина переступил с ноги на ногу. «Ладно, ты лучше прикинь вот что». «Если не пойдешь, куда я сказал, пристрелю». «Опять же неубедительно. Раз вы хотите, чтобы я оказался в переулке, у вас должна быть веская причина, не предполагающая пальбу по мне на улице, иначе вы уже давно бы это сделали». «Но самое главное, чтобы по мне пальнуть, нужно как минимум иметь пистолет». «У меня есть пистолет», — сказал мужчина и пошевелил рукой в кармане куртки. «Он смотрит прямо на тебя». «Так это пистолет у вас в кармане? Ух ты! Хорошо, я и не знал. Какой системы?» Мужчина раскрыл рот, но не проговорил ни слова. «Просто пистолет или револьвер?» Молчание в ответ. «А какого калибра? Тридцать восьмого или сорок пятого?» «Ноль эмоций. Ну-ка достаньте, покажите его. Может, чему-нибудь научитесь?» Тот не пошевелился. «Да нет у вас никакого пистолета». Но это нормально. Можете смело признаться. Но вы понимаете, что игра кончена? Ведь ваша реальная проблема заключается вот в чем. Вы уже догадались, что заставить меня сделать что-то в одиночку невозможно. Поэтому и сделали вид, что у вас там пушка. Но у вас ее нет. Так вот, послушайте, к какому решению я пришел. Я отклоняю ваше приглашение и предоставляю вам выбор. Вы скажете, кто вас послал и зачем они хотят, чтобы я вышел в переулок, а я позволю вам спокойно уйти. «А иначе? У вас есть мобильник?» Мужчина ничего не ответил. «Если есть и вы решили не отвечать на мои вопросы, советую достать его и набрать 911 прямо сейчас, потому что я брошу вас в это окно. Вы же не хотите подвергнуться риску истечь там на полу кровью?» «Набирать 911 никто не будет», – раздался за спиной Ричера мужской голос. «А если кто и полетит в это окно, так это будешь ты». Ричард повернулся и увидел еще двоих с самодовольным видом выходящих из переулка. И оба тоже где-то футов шести ростом. Оба лысые и с окладистыми бородами. В грязных рабочих комбинезонах кряжестые с толстыми обезьяноподобными ручищами, которые они выставили перед собой. Ричард представил себе, как в какой-нибудь мастерской по ремонту грузовиков они с утра до вечера таскают гигантские автомобильные покрышки. «Теперь вы понимаете, почему мне не нравятся переулки», — сказал Ричард. «Потому что там всегда много крыс. Там, небось, еще найдутся». «Если да, то пусть лучше вылезают все сразу. Я не знаю, что там у вас на уме, но чтобы там ни было, два набитых салом мешка ничего мне не сделают». «Нас вообще-то трое», — сказал первый мужик, вытащил руку из кармана и сложил пальцы в кулак. Ричард мгновенно схватил его за ухо, крутанул и запустил вперед, и тот, отскочив от толстых животов второго и третьего, рухнул к их ногам. Вы все, конечно, разные весовой категории, но все равно оставайтесь там, чтобы я вас видел. Ричард подождал, пока злодеи помогут товарищу встать. Те привели его в вертикальное положение и плотно зажали между собой. Что это? Подсознательное желание защитить более слабого? Или просто глупость? Ричард не знал. Но какой бы ни была причина, диспозиции у них ни к черту. В такой ситуации следовало бы рассредоточиться, встать с треугольником. Тогда мощь их многократно увеличится. Более крупные должны стоять на внешних углах и наступать должны дружно, атаковать одновременно. А потом, даже если Ричард с успехом обоих блокирует, он же какое-то время будет этим заниматься. При этом более худенький остается свободен и будет стоять по центру. Тут у него возникнет шанс отличиться. «Я полагаю, вы хотели передать мне какое-то сообщение», — сказал Ричард. «Хотите доложить содержание?» Двое толстых обменялись быстрыми взглядами, потом тот, кто появился первым, сделал шаг вперед. «Нам прекрасно известно, чем ты занимаешься. Ты это прекрати, шагай домой, и прихвати с собой своего босса». «А кто, интересно, мой босс? Тот, с кем ты сюда пришел». Хорошо, только теперь у нас возникла реальная проблема. А знаете почему? Если вы думаете, что этот парень мой босс, то должны считать, что я здесь нахожусь для того, чтобы работать. А если я работаю, то мне за это платят. Если перестану работать и уйду, мне не заплатят. И я останусь в накладе. То есть, выходит, вы пытаетесь выудить денежки из моего кармана. А знаете, что бывает с теми, кто так себя ведет? Мужчина бросил быстрый взгляд на своего подельника, но ничего не сказал. Если касаться подробностей, то бывает по-разному, но конец всегда один и тот же. Долгое лечение в больнице, хотя сегодня вам повезло. Я дам вам шанс избежать обычного наказания. Скажите, кто вас послал, и будем считать, что мы квиты. Этого нам делать нельзя. Вы что, нарочно пытаетесь меня рассердить? Я очень не люблю, когда со мной так разговаривают. То есть вы хотите сказать, что ничего мне не сообщите? Как это нельзя? Можно? «Более того, нужно, и вы все расскажете, просто нужно набраться мужества». Ричард схватил худенького и толкнул его вперед, их диспозиция сразу изменилась, и возможности значительно сузились. «Попробуем еще раз, скажите, кто вас послал?» Никто не ответил. Ричард крутанул руку худенького, развернул внутренней поверхностью вверх и схватил его за запястье. Вы знаете, когда говорят, что ребенок сломал руку, кость у него частенько разделяется не до конца. Получается лишь надлом, типа «зеленая ветка», как говорят медики. Кость просто согнута. Это потому, что у молодых кости мягкие, но с возрастом кости становятся более хрупкими и больше не гнутся. Они ломаются. Этот ваш дружок уже не ребенок, хотя и не старый. Интересно, долго ли выдержат его кости перед тем, как начнут трескаться? Ричард стал сгибать его руку, мужик отчаянно завопил. «Пока не столько от боли, сколько от страха перед болью», — подумал Ричард, — судя по тому, какую он прикладывает силу, одновременно не спуская глаз толстяков. Время у них уже истекало. Им бы сейчас сделать вот что. Худенькому броситься на землю, а толстякам одновременно на ричера прижать его к стене и нейтрализовать руки, а если повезет, и ноги тоже. Но они не двинулись с места. Ричард еще больше согнул руку худенького. Тот поднялся на цыпочки и заорал громче. Теперь броситься на землю он уже не способен, но даже так этим двоим стоило бы атаковать. Кончилось бы тем, что они сплелись бы в клубок, напарнику пришлось бы очень несладко, его слегка помяли бы, но все равно лучшего варианта им не придумать. Но они не пошевелились. Ричард еще поднажал на руку худенького. Тот опять закричал еще сильнее. И на цыпочки поднялся еще выше. Мужик справа двинулся вперед. Медленно. И один. Правой рукой Ричард схватил Худенького за шею и стал поворачивать ему голову так, чтобы тот следил за движениями толстяка. Подождал, пока между головами обоих стало не больше нескольких дюймов. Подровнял голову Худенького, чтобы виски обоих смотрели друг на друга. Словно киев бильярдный шар вогнал левый кулак в череп Худенького с другой стороны, тот, в свою очередь, с силой врезался в череп Толстого. Ричард отпустил худенького, и парочка беспорядочной кучей рук и ног рухнуло на землю. Ричард отпрянул назад, одновременно подняв локоть на тот случай, если другой толстяк последует примеру первого. Но тот не рыпался. Стоял как столб, разинув пасть, и толстые горилловые руки его бестолку свисали перед ним. «Ну что, остались мы с вами с глазу на глаз», — сказал Ричард. «О чем будем разговаривать?» Тот ничего не ответил. Ладно, скажу я. Ответите на мой вопрос, кто вас послал, и можете увозить своих приятелей в больницу, иначе вас увезут туда вместе с ними. Выбирайте. Тот сделал шаг назад, будто отступая, но ногу поставил уж как-то больно обдуманно. Постоял немного и вдруг, расставив в стороны руки, ринулся вперед, словно хотел задушить ричера в медвежьих объятиях. движение вполне разумное только надо было его хорошенько замаскировать ребрами ладони ричард нанес противнику рубящий удар с двух сторон шеи потом схватил за грудки развернул и шмякнула стенку глаза того остекленели и дух из него вышел вон Рчард добавил еще в солнечное сплетение но не сильно ему не нужно было вырубать его полностью только усмирить во всяком случае пока он не назовет имя Тот сложился пополам, коленки его подкосились, и он смирно уселся на землю у ног Ричера. Но добиться от него слова Ричер не успел, послышался вой сирены. И через несколько секунд на улице замигали красные и синие огоньки. «Не двигаться! Держать руки так, чтобы я их видел!» Голос был искажен мегафоном, но Ричер все равно узнал его. «Ага, на этот раз ты у меня ляжешь мордой в тротуар!»